Голова, девяносто седьмая. Я уже ни на чем не могла сосредоточиться. Ужасно болела голова, и частая дрожь пробивала от пережитого за день. Я зашла в каюту и забилась в самый дальний угол, будто могла спрятаться там. Только одно понимание помогло заснуть. До окончания миссии Ганримиуза было еще более тридцати дней, и командор предоставил мне свою защиту пока моя ложь не мешала прожить эти дни в безопасности. А дальше темнота. Я так и уснула в углу каюты, закутавшись в свой мундир, а утром проснулась в том же углу, но укрытой одеялом. Вспомнив, что заставила оказаться на полу, я тут же поднялась и огляделась. В каюте никого не было. Я быстро приняла душ и вышла в медотек. В работе было мое спасение. Аникс радовалась рвению, с которым я взялась за изготовление оригинальной сыворотки. С гоносис было опасно работать, поэтому я честно предупредила, что срок изготовления увеличится до нескольких дней. Все то время, что я занималась в лаборатории, она проводила рядом, практически не отходила и помогала. Она заметила, что я замкнулась в себе и через какое-то время перестала стараться разговаривать. Как только я завершала работу в лаборатории, то сразу уходила в каюту, и снова выходила лишь в столовый отсек или на тренировку. Я вела себя довольно тихо. После попытки побега, стольких переживаний и страхов внутри, образовалась пустота. Все стало ровно и тихо. Казалось, что я и сама внутри вакуума, словно под защитой каких-то неведомых сил. Хотя командора Рузерда все же сторонилась. Я вообще избегала смотреть на него. Он же напротив все чаще задерживал на мне взгляд. А еще как специально изменил традицию ужинать в командном отсеке и стал выходить в общую столовую. При этом как страж встречал всех при входе и сам садился последним за наш саник стол. Туда же садились и его помощники. Я тоже сменила традицию и стала садиться с командой в другом конце столовой. И Аник с удовольствием поддержала. Членов команды я больше не боялась. Даже Садра Харкона. Однажды, когда заметила его косой взгляд, не сдержалась и прошипела такую огненную тираду на древнем, что тот чуть не подавился супом. Те, кто услышал, неожиданно поддержали кивком. Видно, Харкона мало кто любил. А мне было как-то все равно. После всех событий и размышлений что-то сильно разорвало прежние мироощущения, и перевернула представление о самой себе. А еще я начала ловить себя на мыслях, которых раньше и не возникало, будто многое из того, что я видела до, но не воспринимала, вдруг откуда-то складывалось во вполне осознанное понимание, давая возможность по-новому взглянуть на происходящее. Я стала много наблюдать за жизнью команды. Хоть дисциплина на корабле и была строгой, все соблюдали кодекс, но отношения друг к другу были братские, что ли. Жизнь в долгих полетах была однообразна, поэтому маленькие отступления от кодекса допускались, чтобы как-то стимулировать командный дух. Внутренний устав Ганри Мюза, как это называла Аникс, у всех было одно дело, одна цель. Каждый хотел состояться на службе и не мешал другому. У них были даже свои маленькие традиции. Которым приобщили и меня. Совместные тренировки, игры на симуляторах и интеллектуальные развлечения с командой сблизили и понемногу стали наполнять жизнью. Парни уже шутили со мной так же, как и Саникс, но никто не посягал на свободу и тело. А я вела себя так, будто знала, что делаю. Только несколько раз не посетила тренировку, когда заметила в зале командора. Трудно было снова ощущать на себе его взгляд. Он будто высматривал, не выкинули я чего-то еще. Но я была сдержана, выказывала лишь должное уважение высшему позванию, и всякий раз незаметно исчезала из поля зрения.